Обычай водить девочек в картинные галереи в обязательном порядке в слишком юном возрасте достоин самого серьезного осуждения. Он не приносит желаемого результата, если только художественные склонности не заложены от природы. Более того, на новичка, либо на человека, лишенного художественного чутья, сходство друг с другом великих мастеров производит гнетущее впечатление. Мне навязывали искусство, сначала заставляя изучать рисунок и живопись, когда мне это не доставляло ни малейшего удовольствия, а потом, накладывая на меня некое моральное обязательство, приходить в восторг от того, что мне показывали. В Лондон периодически наезжала моя близкая приятельница из Америки, племянница моей крестной матери, миссис Салливан. Страстная поклонница живописи, музыки и всех прочих видов искусства. Очаровательная Мэй страдала от ужасного недуга. У нее был зоб. Во времена ее молодости, впервые я встретила Мэй, когда ей было уже около 40 лет, против зоба не существовало никаких средств. Хирургическое вмешательство считалось опасным для жизни. Однажды, приехав в Лондон, Мэй сказала маме, что собирается в Швейцарию оперироваться. Она уже договорилась обо всем. Знаменитый хирург, специализировавшийся на операциях щитовидной железы, сказал ей, мадмуазель я бы никогда не предложила этой операции ни одному мужчине. Ее можно делать только с местным обезболиванием, потому что во время операции больной должен все время говорить». «Мужские нервы не выдерживают такого испытания, но у женщин хватает мужества. Операция продолжается больше часа, и все это время вы должны говорить, сумеете ли вы выдержать». Мэй подумала минуту или две, а потом, глядя ему в глаза, твердо сказала, что сумеет. «Думаю, Мэй, вы приняли правильное решение. Надо попытаться», — сказала моя мама. «Вам предстоит немало помучиться, но если операция пройдет с успехом, ваша жизнь изменится настолько, что померкнут все страдания». Через некоторое время из Швейцарии пришло письмо от Мэй. Операция прошла успешно. Она уже вышла из больницы и теперь находится в семейном пансионе во Фьезуле, рядом с Флоренцией. Здесь ей предстоит пробыть около месяца, а затем она снова отправится в Швейцарию на обследование. Мэй просила маму разрешить мне провести с ней это время, посмотреть Флоренцию, скульптуру, живопись, архитектуру. Мама согласилась и предприняла соответствующие шаги для моего отъезда. Я была очень взволнованна Конечно, мне было всего шестнадцать. При посредничестве агентства «Кука» меня поручили некой даме, которая вместе со своей дочерью отправлялась с вокзала «Виктория» этим же поездом. Мне повезло, потому что мои попутчицы не выносили езды против хода поезда, и поскольку мне это было совершенно безразлично, я получила в свое распоряжение всю противоположную сторону купе и могла спокойно вытянуться на своей полке. Никому из нас не пришла мысль о разнице во времени, и посему, когда на рассвете мне надо было делать пересадку, я спала глубоким сном. Кондуктор выволок меня на платформу под прощальные выкрики матери и дочери. Схватив свой багаж, я помчалась на другой поезд и покатила среди гор Италии.